с одинаковыми стрижками под ноль, с одинаковыми бычьими шеями, почти одинаковой одежде, они производили довольно странное впечатление. Как будто в форме ворзел общее мнение широкоплечий седой мужчина лет сорока, сидевший за рулем шестерки, припаркованной на противоположной стороне улицы, Два пассажира невнятным угугуканьем подтвердили верность наблюдения. Обоим было на вид от сорока до пятидесяти лет. Седина, выцветшие глаза, и иссеченные морщинами лица, старили их. Но широкие плечи и подтянутые фигуры, наоборот, молодили. Все трое раньше были военными разведчиками, успели послужить и в диверсионных отрядах, и в заграничных резидентурах ГРУ, и вышли в отставку по различным причинам. Водителя майора Сергея Абрамова уволили за пьянство, майора Ивана Лебедева по состоянию здоровья. В Чечне он, не разобравшись, расстрелял из пулемета «Деревенский дом», в котором прятались мирные жители. И свидетелем этого инцидента стал, как на грех, некий западный журналист. Капитан Фарид Усманов рапорт об увольнении подал добровольно, озверев от, как он выражался, этого бардака. С Чижевским Абрамов когда-то познакомился в военном госпитале, где залечивал полученные в Афганистане ранения. С тех пор они периодически перезванивались. Отставные разведчики-грушники не торопились устраиваться на работу в коммерческие структуры, поскольку современные российские коммерсанты вызывали у них брезгливость. Однако, когда Чижевский сообщил Абрамову «Работает на человека, фактически возглавляющего концерн гос. вооружения», бывший боец невидимого фронта задумался – Название госнабооружения звучало как-то очень солидно, а старый служака испытывал ностальгию по солидной государственной службе. Чижевский, в свою очередь, испытывал острую нужду в настоящих мастерах тайной войны. Надо сказать, что Чижевский ставил грушников гораздо выше комитетчиков, хотя сам принадлежал именно к последним. В этом проявлялось его профессиональное беспристрастие. В конце концов он привлек на службу Абрамова и двух его приятелей, правда, не подписывая никаких трудовых договоров. Оставные офицеры работали напрямую с Чижевским, выполняют только его распоряжения. Он заключил со своими новыми подчиненными джентльменское соглашение. В круг их обязанностей входит только то, что связано с официальной деятельностью концерна. «Может, твой шеф и ворует у страны деньги, и Бог ему судья», — сказал Абрамов, имея в виду варяга. «Но возить за рубеж чемоданы с ворованными баксами мы не забираемся». И голых девок ему в сауну подвозить тоже не по нашей части, добавил Лебедев. Ладно, мужики, договорились, кивнул Чижевский. У нас сейчас есть и потруднее дела. Кто-то копает под нашего шефа, по-моему, идет подготовка акции по его устранению. Получив согласие бывших военных разведчиков, Чижевский вздохнул с облегчением. Наконец-то в его подчинении появились люди, на которых он мог вполне полагаться. Когда Колян назвал адреса, по которым проживали его люди, Чижевский решил брать сибирских гастролеров прямо на квартирах. До начала операции за квартирами было установлено наблюдение. Чижевский ввел в действие запасной план, согласно которому специальная группа захвата должна была выследить бойцов Коляна и обезвредить их прямо на той точке, куда они приедут. Чижевский благодарил судьбу за то, что на дело выехала группа как раз из той квартиры, которую пасли бывшие военные разведчики. Теперь он мог не сомневаться в том, что все будет сделано как надо». Коляновы бойцы подъехали к антикварному магазину, как и положено, к моменту закрытия.